49. -е. Младенец Йохан Между молотом ереси соляризма и наковальней крестьянской ярости верного способа действий князья не находили. На севере и на востоке, охваченных лютеранством, дававшим возможность конфисковать несметные богатства церкви приколоченного бога, не очень-то жаловали Фердинанда, который был стражем дедовской веры и противником любого несогласия с верховным римским священником но также за слоном от султана. Вместе с тем, они по опыту знали, что крестьянский гнев выходит далеко за рамки религиозных вопросов, причастие с двумя сущностями и нюансов ритуала. Для простолюдинов это дело десятое, по сравнению с их бедственным положением. Теперь отголоски этого гнева зазвучали вновь, а князья Саксонии, Тюринги и Бранденбурга продолжали выжидать, пребывая в нерешительности и рассчитывая на инструкции из Виттенберга, бранденбургского города, где жил Лютер. Иначе было на западе и на юге, в Вестфальской, эльзасской, Швабской землях, где князьям не терпелось истребить бунт, как топят котят, пока он вновь не воспламенил их владение. Зачищать деревни и города поручили наемникам. Вышло так, что ланскнехты стали ловить одного страсбургского садовника. Решили, что он возмутить в спокойствии, расходит по деревням и выступает за право свободно рубить лес, охотиться и ловить рыбу. Однажды его чуть не схватили на ферме, где он прятался, но обнаружили там только его жену и новорожденного сына. Их жестоко убили. Вскоре весть о подлом преступлении разлетелась по всей стране. Убитого младенца звали Йохан, и вот уже не было деревни, фермы, лавки, где не говорили бы о месте за маленького Йохана. И так на смену прежнему братству бедного Конрада пришло новое, не просто требовавшее справедливости, а жаждавшее мести». Но все-таки, хоть и праведен был их гнев и распален злодеянием, не мог он стать веским аргументом против алибард и мушкетов-наемников. Слишком хорошо помнили крестьяне, как в не столь давние времена, каких-то два десятка жатв тому назад, голова их предводителя Томаса Мюнцера скатилась в опилке и оказалась среди гниющих трупов ста тысяч их собратьев, усеявших с собой окрестные поля. Ни лютер, ни император, мягко говоря, и пальцем не пошевелили, чтобы им помочь. Но теперь положение дел изменилось. В Брюссель отправили посланца просить о помощи Атауальпу, заступника бедноты, ибо все знали, что без защиты со стороны ждать от герцога Лотарингского, вот уж не к месту звали его Антуаном Вторым добрым. можно только показательных расправ и полного разорения. Примечание. Антуан Второй Добрый, годы жизни 1489-1544, герцог Бара, Лотарингии и Гелдерна. Конец примечания. А не спешил возвращаться в Испанию, но востоке манил его один город, до которого от Брюсселя езды было всего сутки верхом, и это был Ахен, где предстояло короноваться его сопернику Фердинанду. Верховный инка знал, что пока он в Бельгии, тот не рискнет подойти близко, если только не вздумает объявить войну, а это заставило бы его прогнать свою армию через всю Германию и оголить восточный фланг. Король испанский, государь бельгийский, суверен нидерландский и повелитель берберов решил поддержать восстание за младенца Йохана и отправил в Ильза с войска во главе с Челкучимой. Герцога Латарингского, оказавшегося между крестьянскими отрядами с одной стороны и непобедимой армией Верховного Инки с другой, быстро разбили, и город Мец, где он укрылся, распахнул ворота перед осаждавшими, поскольку торговцы и ремесленники сочувствовали крестьянам и считали их требования здравыми. Ведь ясно же, что их часто обирают, объедают и притесняют без всяких на то оснований. Однако Челкучими не удалось взять герцога в плен. Его вместе с братом, герцогом Дегизом, захватили разъяренные крестьяне и растерзали живьем, а головы насадили на пике. Примечание. Клод I Лотарингский, годы жизни 1496-1550, основатель династии Дегизов, Участник военных кампаний Франциска I. Конец примечания. Впрочем, политику это не отменяло. Представителю Верховного Инки восставшие преподнесли новоиспеченную версию старых требований, некогда выдвинутых их швабскими братьями. Челкучима отправил бумагу в Брюссель. Половина Луны миновала, когда от Инки пришел ответ: Привожу здесь полный текст этого документа, который лежит у меня перед глазами с пометками, оставленными рукой самого а то у альпы